Хотя ни один из нас больше не встречался с Мартой, и хотя в ней имеется еще множество частей, которым могла бы потребоваться психиатрическая помощь, этот случай может служить примером неограниченных способностей человека к изменению. Марта дважды звонила нам по телефону, первый раз примерно через два месяца, чтобы сообщить, что жива, сейчас находится на Среднем Западе и чувствует себя хорошо. Она была счастлива и стремилась начать новую жизнь. Второй раз, уже через полгода, она позвонила нам и ликующим голосом сообщила, что ее сын снова с ней. Она также поблагодарила нас за те два часа, которые мы на нее потратили, и пообещала купить нашу книгу. Мы не утверждаем, что одна психотерапевтическая сессия – это все, что нужно клиенту. Но мы хотели показать, как многое может произойти за очень короткий промежуток времени, если мы, психотерапевты, принимаем в расчет способность клиента к росту и изменению при наличии необходимых ресурсов. И что самое важное, мы хотели бы, чтобы вы поняли необходимость предоставлять клиентам выбор относительно того, как они будут репрезентировать свой мир, в особенности, если у них выработаны жесткие паттерны нечетких функций. Теперь вернемся к Марте и посмотрим, чему может нас научить данный пример. Когда психотерапевт придал телу Марты положение, соответствующее ее позе заискивающего, единственная возможность изменения была связана с содержанием ее визуальной репрезентации, она как бы оказалась на месте своего сына. Данный процесс репрезентации можно уже безопасно деноминализировать. Психотерапевт помогает клиентке в деноминализации, переводя движение, действие и процесс в визуальную репрезентацию и работая в то же время над развитием кинестетической репрезентативной системы. В итоге неконгруентности Марты оказываются рассортированы на две конгруентные модели мира затем эти полярности были интегрированы одновременно как в визуальной так и в кинестетической репрезентативной системах хотя во многих аспектах жизни марты остались неправильные репрезентации тем не менее у нее появилась новая референтная структура позволяющая ей видеть-видеть и чувствовать-чувствовать одновременно. Это окажет ей существенную помощь в тех ситуациях, когда она решит использовать это новое знание. Можно ли ожидать большего от пары часов и случайной встречи? Описанный только что случай с Мартой не является исключительным в нашей практике. Мы обнаружили, что нечеткие функции представляют собой процесс, лежащий в основе многих болезненных и неадекватных форм поведения наших клиентов. Садизм, например, был идентифицирован как процесс «вижу-чувствую», когда поступающая визуальная информация о страдании другого человека была репрезентирована как кинестетическое ощущение удовольствия. У нас были клиенты, чья астма развелась как результат действия процессов «вижу-чувствую» и «слышу-чувствую», вследствие которых репрезентация агрессии, направленной на них со стороны других людей, хранилась в их собственных телах преимущественно в шее и горле. Ценность работы с нечеткими функциями состоит в том, что мы способны предоставить нашим клиентам возможность выбирать, где и когда они будут непосредственно использовать эти нечеткие функции, что само по себе представляет большой потенциал для психотерапии. И это не единственный выигрыш от понимания этих процессов. Очень часто в процессе психотерапии, именно тогда, когда что-то начинает происходить, клиент как бы теряет способность слышать или видеть, или и то, и другое. Его может охватить такое возбуждение, что процесс его роста и развития новых возможностей будет остановлен. Мы обнаружили, что очень часто можем полностью обратить эти остановки если просто сосредоточим внимание на изменении позы клиента. Как мы обнаружили, нечеткие функции связаны с различными положениями тела. Эти положения могут варьироваться от клиента к клиенту, но в любом случае они достаточно заметны. В момент стресса некоторые клиенты задирают подбородок, другие выдвигают его вперед. Третьи поднимают плечи и сводят их вместе. Некоторые щурят глаза и так далее. Все это – типичные явления, и все они служат одной цели – помогают идентифицировать нечеткую функцию. Мы обнаружили, что очень часто достаточно лишь вернуть тело клиента в прежнюю, более расслабленную позу и затем попросить его сделать несколько глубоких вдохов, и психотерапевтический сеанс возвращается на путь, ведущий к цели. Иногда такой маневр может вызвать очень сильную реакцию со стороны клиента. Если клиент видит-чувствует сильную эмоцию и пытается отсечь ее, вытягивая и напрягая шею, то когда мы возвращаем его в прежнее положение, он может войти в непосредственный контакт с чувствами, которые стали для него источником больших жизненных трудностей. В этой области были получены некоторые очень интересные результаты. Джеральд Шахман и Эрнст Берджи опубликовали в 1971 году статью, в которой сообщали, что положение нижней челюсти оказывает сильное воздействие на слух. Изменяя положение нижней челюстной кости, можно увеличить способность различать чистые тоновые сигналы. Также оказалось возможным, повысить пороговую чувствительность в среднем до 15 дБ. Для психотерапевта это просто означает, что, изменяя положение нижней челюсти клиента, можно улучшить его способность слышать, а также, что, обращая пристальное внимание на положение нижней челюсти клиента, можно определить, когда он нас слышит, а когда нет. Альтштуллер и Камали собрали данные, касающиеся взаимосвязи между наклоном тела и способностью к локализации источника звука. Было выполнено еще довольно много исследований такого рода. Мы, как психотерапевты, можем из этого сделать вывод, что нам не только следует читать соответствующие журналы, но также и постараться по-новому взглянуть на собственный опыт. Проделайте, если хотите, маленькое упражнение. Попросите какого-нибудь человека, чтобы он вам о чем-нибудь рассказал. Когда беседа не требует от вас ответа, попытайтесь подвигать вашей нижней челюстью, придавая ей различные положения, и проверьте, как это отразится на вашей способности слышать. Всем нам доводилось испытывать чувство, что мы как бы выпадаем из разговора, но обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, каким образом вы изменили положение собственного тела, чтобы это произошло? Посредством этого упражнения у вас есть возможность узнать что-то новое не только о себе, но и о том, как ваши клиенты используют различные позы, оказывающие влияние на их способность слышать вас. Попробуйте также проверить различные комбинации движения головы справа налево и положение тела. Можете наклоняться, сводить плечи вместе и так далее. Словом, Используйте самые разные сочетания, которые придут вам в голову. Еще вы можете воспроизвести позу одного из ваших клиентов, который, как вам кажется, прекрасно вас слышит, и посмотреть, как его поза влияет на ваш собственный слух. Изменения, которые вы отметите в своей способности слышать, будут еще более выраженными у ваших клиентов в ситуации стресса или при обсуждении эмоционально заряженных проблем. И здесь большим преимуществом будет, если вы поможете клиенту сохранить правильное дыхание и поддерживать позу, позволяющую ему хорошо слышать вас. Вирджиния Сатир однажды заметила одному из своих клиентов «Легко чувствовать себя подавленным, если вы придавили собственный взгляд к земле. Предлагаем вам попробовать не поднимать глаз в течение часа, и вы убедитесь в справедливости ее слов. В своей работе мы используем множество соответствующих техник настройки тела. Более подробно мы расскажем о них в одной из своих следующих книг. Большую часть этих техник вы при желании можете обнаружить сами, просто проведя исследование собственных состояний. Люди, которые постоянно щурятся, жалуются, что у них большие трудности со зрением, а могут даже заявить что-нибудь вроде «Я не вижу, что вы им говорите». Людям, у которых имеются большие трудности с визуальными образами, можно помочь, Овладеть этими техниками, если обратить внимание на паттерны движения их глаз, как будет показано в кратком обзоре последних работ в области быстрых движений глаз. Настройка тела может стать огромным преимуществом в процессе психотерапии, если использовать ее для того, чтобы помочь клиентам использовать свои чувства в качестве мощного ресурса, при работе с вызывающими сильное напряжение частями их моделей мира. Мы намерены в ближайшие годы провести намного больше исследований в этой области. А сейчас мы хотели хотя бы упомянуть об этом для того, чтобы те из вас, у кого появится желание исследовать эту область, получили такую возможность. Резюме части третьей. Нечеткие функции представляют собой такие процессы репрезентации мира, которые лежат в основе семантической неправильности в тех случаях, когда у наших клиентов отсутствует выбор того, что они видят-чувствуют, слышат-чувствуют, чувствуют-слышат и так далее.